Это уже он закончил, обращаясь к толстенькому человечку, сидевшему на диване с трубкой. Тот важно вотнял от губ своих трубку и строго произнёс: "Пани, мы здесь приватно. Имейте ины покой". "Да это вы, Дмитрий Фёдорович, до да чего это вы?" отозвался вдруг Калганов. "Да садитесь с нами. Здравствуйте!" Здравствуйте, дорогой человек, и бесценный. Я всегда уважал вас, радостно и стремительно отозвался Митя, тотчас же протянув ему через стол свою руку. Ах, как вы крепко пожали, совсем сломали пальцы, засмеялся Колганов. Вот он так всегда жмёт, всегда так, весело отозвалась ещё робко улыбаясь Грушенька.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 Я хотел последний день и последний час мой провести в этой комнате. И в этой самой комнате, где и я обожал мою царицу. — Прости, пане! — крикнул он иступленно. Я летел и дал клятву. — О, не бойтесь, последняя ночь моя выпустила. «Пьем, пане, мировую, сейчас подадут вино!» «Я привез вот это!» Он вдруг для чего-то вытащил свою пачку кредиток. «Позволь, пане, я хочу музыки, грому, гамму, всего, что прежде!» «Но червь, ненужный червь, проползет по земле, и его не будет!»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 Ой, иди мимо. Проходите, не помешаю. И вдруг он совсем неожиданно для всех и уж, конечно, для себя самого бросился на стул и залез сализами, отвернув к противоположной стене свою голову, а руками крепко обхватив спинку стула, точно обнимая её. Ну вот. Ну вот, и ты, и ты Окаяреньнин на воскликнула Грушенька. Вот он такой точно ходил ко мне, вдруг заговорит, а я ничего не понимаю. Один раз так же заплакал, а теперь вот в другой. Экий стыд. С чего ты плачешь-то? Было бы ещё с чего, прибавила она вдруг загадочно, и с каким-то раздражением напирая на своё словечко. Я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 Что изволит моя царица то закон, произнёс пан галантно, поцеловав ручку Грушеньки. Прошёл пан до нашей компании, обратился он любезно к Мите. Митя опять привскочил было с видимым намерением снова разразиться тирадой, но вышло другое. Выпьем, пани, оборвал он вдруг вместо речи, все рассмеялись.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 «Да ты кутить, что ли, приехал опять? Да спрячь деньги-то в карман! Откуда столько достал?» Митя, у которого в руке все еще скомканы были кредитки очень всеми, и особенно по нами замеченные, быстро и конфузливо сунул их в карман. Он покраснел. И в эту самую минуту хозяин принес откупоренную бутылку шампанского на подносе и стаканы. Митя схватил была бутылку, но так растерялся, что забыл, что с ней надо делать. Взял у него уже калганов и разлил за него вино. Да ещё, ещё бутылку, закричал Митя хозяину и забыв чокнуться с паном, которого так торжественно приглашал выпить с ним мировую, вдруг выпил весь свой стакан.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 с благодарным видом виноватой собачонки, которую я опять приласкали и опять впустили, он как будто всё забыл. Я оглядывал всех с восхищением, с детской улыбкой на грушеньку смотрел беспрерывно, смеясь и придвинул свой стул вплоть к самому её креслу.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 под которым виднелись два притоненькие востенькие усика на фабринные и нахальные не возбудило в Мите тоже никаких пока вопросов даже очень дряньненький паричок пана сделанный в Сибири с приглупо зачёсанными вперёд висучками не поразил особенно Митю значит так и надо калипарик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 ужасно непропорциональным с паном, сидевшим на диване. Коли встанет на ноги, будет вершков одиннадцати, — мелькнуло в голове Мити. Мелькнуло в него то же, что этот высокий пан, вероятно, друг и приспешник пану на диване, как бы телохранитель его, и что маленький пан с трубкой, конечно, командует паном,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 как бы говорил осклабленный взор его да вот он всё врёт и мы тут все смеялись начал вдруг колганов точно угадав его мысль и показывая на максимова митя стримитин науставился на колганова а потом тот чежи же на максимова врёт рассмеялся он своим коротким деревянным смехом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 то вдруг начинал волноваться, иногда, по-видимому, от самой пустой причины. Вообразите, я его уже 4 дня вожу с собою, продолжал он, немного как бы растягивая лениво слова, но без всякого фотошва, совершенно натурально. Помните, с тех пор, как ваш брат его тогда из коляски вытолкнул, и он полетел Так, да, он меня очень этим заинтересовал. Я взял его в деревню, а он всё теперь врёт, так что с ним стыдно. Я его назад везу. Пан польской пани не видел и молвил, что быть не могло. Заметил пан с трубкой Максимову. Пан с трубкой говорил по-русски порядочно, по крайней мере, гораздо лучше, чем представлялся.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 — Кавалерист! Ха — ха-ха! — крикнул Митя, жадно слушавший и быстро переводивший свой вопросительный взгляд на каждого, кто заговорит. Точно бог знает, что ожидал от каждого услышать. — Нет-с, видите-с, — повернулся к нему Максимов. — Я про то-с, что эти там поненки хорошенькие-с, как оттенки. Танцуют с нашим Уланом мазурку. Как оттанцевала она с ним мазурку, Так тотчас и вскочит ему на коленки, Как кошечка-с, беленькая-с. А пан-йонцы пани-матка видят И позволяют, и позволяют-с. А Улан-то на завтра пойдет И руку предложит. Вот-с, и предложит руку.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 Чего он бронится, рассердилась вдруг Грушенька. «Пани пан Игрепина, там видзел в польском краю хлопок, а не шляхетных паней, заметил пан с трубкой Грушеньке. Можешь на то раховать, презрительно отрезал высокий пан на стуле. Вот ещё. Дайте ему говорить-то. Люди говорят, чего мешать? С ними весело.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 про Польшу. Ведь вы же не в Польше женились, ведь нет? Нет, в Смоленской губернии. А только ее Улан еще прежде того вывез. Супругу-то мою с будущую с и с панематкой, и с тантой, и еще с одной родственницей, со взрослым сыном. Это уж из самой Польши. Из самой. И мне уступил. Это...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 Быстро повернулся к Максимову Митя, выразив необыкновенное изумление в лице. — Да-с, сбежала-с, я имел эту неприятность, — скромно подтвердил Максимов. — С одним мусью-с, а главное, всю деревушку мою первонаперво на одну себя предварительно отписала.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 Вы вообразите, например, он претендует, вчера всю дорогу спорил, что Гоголь в Мёртвых душах это про него сочинил. Помните, там есть помещик Максимов, которого высек наздрёв и был предан суду за нанесение помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде. Ну, помните,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 Трудно было представить, из-за чего так горячился Колганов, но горячился он искренно. Митя беззаветно входил в его интересы. — Ну, да ведь, коли высекли! — крикнул он хохоча. — Не то чтобы высекли, а так, — вставил вдруг Максимов. — Как так? Или высекли, или нет? — Ктура Годзина, пани! Который час обратился со скучающим видом пан с трубкой к высокому пану на стуле. Тот вскинул в ответ плечами, часов у них у обоих не было. «Отчего не поговорить? Дайте и другим говорить. Кли вам скучно, так другие и не говори!» Вскинулась опять Грушенька, видимо, нарочно привязываясь. «Умите!» как бы в первый раз что-то промелькнуло в уме. На этот раз пан ответил уже с видимою раздражительностью пани: "Я ниц не мувен против, ниц не повязалим. Я не противоречу, я ничего не сказал". "Ну да хорошо, а ты рассказывай", крикнула Грушенька Максимову. "Что же вы все замолчали?" «Да тут и рассказывать-то нечегос, потому что все это одни глупости», — подхватил тотчас Максимов с видимым удовольствием и капельку сжиманясь. «Да и у Гоголя все это только в виде аллегорическом, потому что все фамилии поставил аллегорические. Ноздрев-то ведь был не Ноздрев, а Носов, а Кувшинников». Это уже совсем даже и не похоже, потому что он был шкворнев. А Фенарди действительно был Фенарди, только не итальянец, а русский, Петровс. И мамзель Фенарди была хорошенькая-с, и ножки в трико хорошенькие-с, и юпочка коротенькая в блестках, и это она вертелась, да только не четыре часа, Хошила только 4 минутки, и всех обольстила. Да за что высикли-то? Высикли-то тебя за что? вопил Колганов. За Перонос, ответил Максимов. За какого Перона? крикнул Митя. За французского известного писателя Перонос. Мы тогда всё вино пили в большом обществе, в трактире «На этой самой ярмарке». Они меня и пригласили, а я первонаперво стал эпиграммы говорить. «Да тыль это, Буало! Какой смешной наряд!» А Буало-то отвечает, что он в маскарад собирается. То есть в баню с хихи. Они и приняли на свой счет. А я поскорее другую сказал, что... очень известную всем образованным людям, и едкую-с. Ты, Софо, я Фаон, об этом я не спорю, но к моему ты, Горю, пути не знаешь к морю. Они еще пуще обиделись и начали меня неприлично за это ругать, а я как раз на беду себе, чтобы поправить обстоятельства». Ты рассказал очень образованный анекдот про Перона, как его не приняли во Французскую академию, а он, чтобы отмустить, написал свою эпитафию для надгробного камня. "Se gipheron, qu'ne ferrien. Pa même à qu'de mes chiens." Здесь покоится Перон, который был ни кем, даже не академиком. Они вызели до да меня и высикли. Да за что же? За что? За образование моё. Мало ли из-за чего люди могут человека высичить? Круткий нравоучительно заключил Максимов. Э, -э, -э полна. Скверно всё это, не хочу слушать. Я думала, что весёло и будет, оборвала вдруг Грушенька. Митя вздлохнулся и тотчас же перестал смеяться. И высокий пан поднялся с места и с высокомерным видом скучающего не в своей компании человека начал шагать по комнате из угла в угол, заложив за спину руки. И ж за шагал. презрительно поглядело на него грушенька. Митя забеспокоился, к тому же заметил, что пан на диване с раздражительным видом поглядывает на него. "Пан!" крикнул Митя. "Выпьем, пане! И с другим паном тоже выпьем понове!" Он мигом сдвинул три стакана и разлил в них шампанское. "За Польшу, панове!" Бео за вашу Польшу, за польский край воскликнул Митя. Бардзо мито мело паня. Выпьем. Это мне очень приятно, паня. Выпьем, важный благосклонно проговорил пан на диване и взял свой стакан. И другой пан, как его, эй, ясней вельможный, бери стакан, хлопотал Митя. пан Врублевский подсказал пан Надеване. Пан Врублевский раскачиваясь подошёл к столу и стоя принял свой стакан. За Польшу, панове, ура! прокричал он. Митя, подняв стакан, все трое выпили. Митя схватил бутылку и тотчас же налил опять три стакана. «Теперь за Россию, панове, и побратаемся!» «Налий нам!» — сказала Грушенька. «За Россию и я хочу пить!» «Я!» — сказал Колганов. «Да и я бы тоже за Россиюшку, старую бабусеньку!» — подхихикнул Максимов. «Все! Все!» — восклицал Митя. «Хозяин еще бутылок!»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 пан Врублевский взял стакан, поднял его и изичным голосом проговорил: "За Россию в пределах до 772 года". "Вот то бордзо пентне! Вот так хорошо!" крикнул другой пан, и оба разом осушили свои стаканы. "Дурачьё же вы, панове!" сорвалось из Дрокумити. пане прокричали оба пана с угрозой наставившись на Митю как петухи особенно вскипел пан Врублевский але не можно немец слабости до своего края восклочил он разве можно не любить своей страны молчать "Не сорица, чтобы не было спор!" крикнула повелительно Крушенька и стукнула ножкой о пол. Лицо её закарелось, глаза засверкали. Только что выпитый стакан сказался. "Митя, страшно испугался понови. Простите, это я виноват. Я не буду в Рублевский. Пан в Рублевский, я не буду". "Да молчи, хей!" Ты-то, садись, какой глупый! Со злобною досадой огрызнулась на него Грушенька. Все уселись, все примолкли, все смотрели друг на друга. Господа, всему я причиной. Начал опять Митя, ничего не понявший в возгласе Грушеньки. Ну, чего же мы сидим? Ну, чем же нам заняться, чтобы было весело? Опять весело. Ах, в самом деле ужасно не весело, лениво промямлил Калганов. В банчик бы сыграть, как Давича. Хихикнул вдруг Максимов. Банк великолепно подхватил Митя. Если только по Нове, поужно, паня. Как бы не хотя отозвался пан на диване. "То правда", поддакнул и пан Врублевский. "Пузно? А что такое пузно?" спросила Грушенька. "То значит позно, пани. Позно, час поздний", разъяснил пан на диване. "И всё-то им позно, и всё-то им нельзя!" почти взвизгнула в досаде Грушенька. Сами скучные, сидят так и другим, чтобы скучно было. Пред тобой, Митя, они всё вот это молчали и надо мной फुфырились. Богиня моя, крикнул пан на диване. Что мувишь то синь стане, ведь жене ласкин, и есть там смутный. Вижу не расположение, от того я и печальный. Я всем готов, я готов, паня. докончил он, обращаясь к Мите. "Начинай, паня", подхватил Митя, выхватывая из кармана свои кредитки и выкладывая из них две сот рублевых на стол. "Я тебе много, пан, хочу проиграть. Бери карты, закладывай банк. Карты, что под хозяина, паня", настойчиво и серьёзно произнёс маленький пан. "Гонай лучший способ, самый лучший способ", поддакнул пан Врублевский. "От хозяина. Хорошо понимаю. Пусть от хозяина это вы хорошо понови. Карты!" скомандовал Митя хозяину. Хозяин принёс не распечатанную игру карт и объявил Мите, что уж собираются девки Жидкие с цимбалами прибудут тоже, вероятно, скоро. А что тройка с припасами ещё не успела прибыть? Митя выскочил из-за стола и побежал в соседнюю комнату сейчас же распорядиться. Но девок пришло только три, да и Марьи ещё не было. Да и сам он не знал, как ему распорядиться и зачем он выбежал. Вилел только достать из ящика гостинцев леденцов эти гушек и, и отделить девок. Да Андрею водки, да водке Андрею, приказал он Наскора. Я обидел Андрея. Тут его вдруг тронул за плечо прибежавший вслед за ним Максимов. Дай тебе 5 рублей, прошептал он Мите. Я бы тоже в банчи крискнул. Хе-хе.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 Паны уже уселись и распечатали игру. Смотрели же гораздо приветливее, почти ласково. Пан на диване закурил новую трупку и приготовился метать. В лице его изобразилась даже некая торжественность. Намеется панове, провозгласил пан Врублевский. Нет, я не стану больше играть, отозвался Колганов. Я, Давиче, уж им проиграл 50 рублей. Пан был не счастливый. Пан может быть опять счастливым, заметил в его сторону пан на диване. Сколько в банке? ответный гречился Митя. Слохам пани, может 100, может 200, сколько ставить будешь? Миллион, захохотал Митя. Банк капитан может слышал про пана Подвысотского. Какого? Подвысотского. В Варшаве банк ответный ставит, кто идёт. Приходит Подвысотский и видит 1000 злотых ставит в банк. Банкир муви пани Подвысотский ставишь злотов чи на гонор на гонор пав муви Подвысотский. Тем лепи, пане. Банкер мечет талью под Высоцкий берёт тысяч злотых. Почекай, пане, муви банкир. Вынул ящики, даёт миллион. Бери, пане. Отой есть твой рахунок, вот твой счёт. Банк был миллионным. Я не знал того, муви под Высоцкий. Пане под Высоцкий, муви банкир. Ты ставился на гонор и мы на гонор. Подуйсоцкий взял миллион. Это не правда, сказал Калганов. Пани Калганов, в шляхетной компании так мовить не поржистой, в порядочном обществе так не говорят. Так я дас тебе польский игрок миллион, воскликнул Митя, но тотчас схватился: "Прости, паня, виновен. Дувно шу и ноген. А да, стадаст миллион на гонар, на польскую честь. Видишь, как я говорю по-польски? Ха-ха. Вот, ставлю 10 руб. Идёт валет. А я рублик на дамочку, на червоную, на хорошенькую, на поненочку. Хи-хи, прохихикал Максимов, выдвинув свою даму и как бы желая скрыть это от всех, придвинулся вплоть к столу и наскоро перекрестился под столом. Митя выиграл, выиграл и рублик. Угаал, крикнул Митя. «А я опять рублик, я симпелечком, я маленьким-маленьким симпелечком!» Блаженно бормотал Максимов в страшной радости, что выиграл рублик. «Бита!» — крикнул Митя. «Семерку на пе!» «Убили и на пе!» «Перестаньте!» — сказал вдруг Колганов. «Перестаньте!» — сказал вдруг Колганов. на пэ, на пэ. Удваивал ставки Митя и что не ставил на пэ, всё убивалось, а рубрики выигрывали. На пэ я вкнул в ярость Мити. 200 проиграл, пане. Ещё ставишь 200. Осведомился пан на диване. Как? 200 уже проиграл. Так ещё 200, все 200 на пэ. И, выхватив из кармана деньги, Митя бросил было двести рублей на даму, как вдруг Калганов накрыл ее рукой. «Довольно — Довольно! — крикнул он своим звонким голосом. — Что вы это? — уставился на него Митя. — Довольно. Не хочу. Не будете больше играть. — Почему? — А потому. — Плюньте и уйдите. Вот почему. Не дам больше играть. — Не дам больше играть.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 Як сын поважаешь, что робишь, паня? Как вы смеете это делать? рявкнул на Колганова и пан Врублевский. Не сметь, не сметь кричать, крикнула Грушенька. Ах, петухи английские. Митя смотрел на них на всех поочерёдно, но что-то вдруг поразило его в лице Грушеньки.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 Его даже непременно воскликнул Митя. Марш по нове. Куда это вы? тревожно спросила Грушенька. В один миг вернёмся, ответил Митя. Какая-то смелость, какая-то неожиданная бодрость засверкала в лице его. Совсем не с тем лицом вошёл он час назад в эту комнату. Он провёл Панов в комнатку направо, не в ту, в большую, в которой собирался хор девок и накрывался стол, а в спальную, в которой помещались сундуки, укладки и две большие кровати с цитцевыми подушками горой на каждой. Тут, на маленьком тёсовом столике в самом углу, горела свечка.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 Митя уверенно ждал ответа, он не сомневался. Нечто чрезвычайно решительное мелькнуло в лице пана. — А рубли, пани? — Рубли-то вот как пани. — Пятьсот рублей сию минуту тебе на извозчика и в задаток. А две тысячи пятьсот завтра в городе честью, клянусь, буду, достану из-под земли! — крикнул Митя.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 Да теперь и нет у меня всех 3.000, у меня в городе дома лежат. Лепитал Митя труся и падая духом с каждым своим словом, я и Богу лежат, спрятаны. В один миг чувство необыкновенного собственного достоинства засияло в лице маленького пана, чем не подчебуешь ещё чего. спросил он иронически: "Аф, аф, стыд и срам". И он плюнул в пелёнолы Пан Врублевский. "Это ты от того плюёшься, паня", проговорил Митя как отчаянный, поняв, что всё кончилось от того, что от грушеньки думаешь больше тяпнуть. Каплуны вы оба, вот что. Я стым доживого, доткнентным. Я оскорблён до последней степени. Раскраснелся вдруг маленький пан как раки живо в страшном негодовании, как бы не желая больше ничего слушать, вышел из комнаты. За ним раскачиваясь последовал и Врублевский, а за ними уж и Митя, сконфуженный Я бешенный. Он боялся Грушеньки. Он предчувствовал, что пан сейчас раскричится. Так и случилось. Пан вошёл в зал и театрально встал пред Грушенькой. "Паня Грипина, ты есть тем доживе готов тон кнем!" воскликнул было он. Но Грушенька как бы вдруг потеряла всякое терпение и точно тронули ее по самому больному месту — по-русски. «Говори по-русски, чтобы ни одного слова польского не было!» — закричала она на него. «Говорил же прежде по-русски! Неужели забыл в пять лет?» Она вся покраснела от гнева. «Пани Агриппина! Я Аграфена! Я Грушенька!» «Говори по-русски или слушать не хочу!» Пан запыхтел от гонора и, ломая русскую речь, Быстро и напыщенно произнес. «Пани Аграфена, я приехал забыть старое И простить его, забыть, что было да преж сегодня». «Как простить?» «Это меня-то ты приехал простить?» Перебила Грушенька и вскочила с места. «Порожила Грушенька, Так есть, пани. Тучно так, пани. Я не малодушный, я великодушный. Но я были был им одивлён, был удивлён, когда видел твоих любовников. Пан Митя в том покое давал мне трижи тысянцы, чтобы я отбыл. Я плюнул пану в физию. Как он тебе деньги за меня давал? Истерически вскричала Грушенька. «Правда, Митя? Да как ты смел? Разве я продажная?» «Пане, пане!» — возопил Митя. «Она чиста и сияет, и никогда я не был ее любовником, это ты соврал!» «Как смеешь ты меня пред ним защищать?» — вопила Грушенька. «Не из добродетелей я чиста была». и не потому, что Кузьмы боялась, а чтобы пред ним гордой быть и чтобы право иметь ему под лица сказать, когда встреет, что да не уж то, что он с тебя денег не взял. Да брал же, брал, воскликнул Митя. Да только все 3.000 разом захотел, а я всего 700 задатку давал. Ну и понятно. Про слышал, что у меня деньги есть, а потому и приехал венчаться. Паня, огрепина, закричал пан. Я рыцарь, я шляхтич, а не лайдак. Я обши был взять тебя в супругу, а вижу новую пани. Не то, что прежде, а у парту и без стыду, свин равную и бесстыдную. Ай, убирайся откуда приехал! Велю тебя сейчас прогнать и прогонят, крикнула в выступлении Грушенька. Дура, дура была я, что 5 лет себя мучила. Да и не за него себя мучила вовсе. Я со злобы себя мучила. Да и не он это вовсе. Разве он был такой? Это отец его какой-то. Это где ты парик-то себе заказал? Тут был сокол, а этот селезень тут смеялся, и мне песни пела я-то. Я-то пять лет слезами заливалась, проклятая я, дура, низкая я, бесстыжая. Она упала на свое кресло и закрыла лицо ладонями. В эту минуту вдруг раздался в соседней комнате слева хор собравшихся на конец мокринских девок залихватская плясовая песня. То есть Содом, взревел вдруг пан Врублевский. Хозяин, прогони бестыжих! Хозяин, который давно уже с любопытством заглядывал в дверь, слыша крик и чуя, что гости перессорились, тотчас явился в комнату. — Ты чего кричишь, глотку рвешь? — обратился он к Врублевскому с какую-то непонятную даже невежливостью. — Скотина! — заорал было пан Врублевский. — Скотина! — сказал он. А ты в какие карты сейчас играл? Я подал тебе колоду, а ты мои спрятал? Ты в поддельные карты играл. Я тебя за поддельные карты в Сибирь могу упрятать. Знаешь ты это? Потому оно все одно, что бумажки поддельные. И, подойдя к дивану, он засунул пальцы между спинкой и подушкой дивана и вытащил оттуда. туда не распечатанную колоду карт. Вот она моя колода, не распечатана. Он поднял её и показал всем кругом. Я ведь видела Телева, как он мою колоду сунул в щель, а своей подменил. Шильник ты это, а не пан. А я видел, как тот пан два раза передёрнул, крикнул Колганов. Ах, как стыдно! Ах, как стыдно! воскликнула Грушенька, всплеснув руками и поистину покраснела от стыда. Господи, какой же стал человек! Я это думал, крикнул Митя. но не успел он это выговорить, как пан Врублевский, сконфуженный и взбешённый, обратясь к Грушеньке и грозя ей кулаком, закричал: "Публичный шельма!" Но не успел он и воскликнуть, как Митя бросился на него, обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг вынес его из залы в комнату направо, в которую сейчас только водил их обоих. «Я его там на пол положил!» — возвестил он, тотчас же возвратившись и задыхаясь от волнения. «Дерется каналья, небось, не придет оттуда!» Он запер одну половинку двери и, держа настежь другую, воскликнул к маленькому пану. «Я с невельможной! Не угодно ли туда же? Пропрашим!» «Батюшка Митрий Федорович!» — возгласил Трифон Борисыч. «Да отбери ты у них деньги-то! То, что им проиграл!» Ведь всё равно, что выровством с тебя взяли. Я свои 50 руб. не хочу отбирать, отозвался вдруг Колганов. И я свои 200. И я не хочу, воскликнул Митя. Ни за что. Нет, беру. Пусть ему утешенья станутся. Славна, Митя, молодец, с Митя. крикнула Грушенька, и страшно злобная нотка прозвенела в её восклицании. Маленький пан, багровый от ярости, но нисколько не потерявший своей сынавитости, направился было к двери, но остановился и вдруг проговорил, обращаясь к Грушеньке: "Пани, ежелегчешь из-за мною, иди сми". Бывай здорова. Паня, если хочешь идти за мной, пойдём, а если нет, то прощай. И важно, пыхтя от негодования и амбиции, прошёл в дверь. Человек был с характером. Он ещё после всего произошедшего не терял надежды, что Паня пойдёт за ним, до того ценил себя. Митя прихлопнул за ним дверь. Заприте их на ключ, сказал Калганов. Но замок щёлкнул с их стороны, они заперлись сами. Славна! злобно и беспощадно крикнула опять Грушенька. Славна! Туда и дорога.